Самое же смешное, что Вовка Гнедин ещё и собирался устроить презентацию в Доме учёных и пригласить на неё дурачков-бизнесменов, жаждущих угодить в меценаты. Михаил Матвеевич улыбнулся. Давай побыстрей, сказал он водителю. Мерседес Брабус послушно рванулся вперёд, струя снежной каши, взвившейся из-под колёс, хлестнула по ногам молодую женщину с портфельчиком, шедшую по тротуару. Эх, был бы 20 баксов, я бы этот секонд-хенд в гробове дал. Пенис всунул тощие руки в рукава штапного кимоно. Под его плюгавый рост кимоно имело столько детское, но детским надевать ему было заподло, а взрослый было безобразно велико. И закатанные рукава со штанинами имели обкно вис съезжать посреди тренировки в самый неподходящий момент. Когда клуб Факел только-только ожил, И там начались тренировки. У дверей почти сразу возник мужик с рюкзаком. Двадцать зеленых потряхивал он негнущимся новеньким кимоно. Можем мы на заказ? Еще у него в рюкзаке имелись пояса всех цветов радуги. Самым привлекательным, конечно, был черный, но его, как и прочие, довело спокойно только пощупать, когда денег нет из-за погляд, скажешь спасибо. Но другой день. В их компании появился парень, очень похожий на Пениса, в том числе ростом. У него было серое морщинистое лицо и золотые передние зубы. В руках он держал футляр от скрипки. Двойордный братан, гордо объявил Пенис. Вы на скрипке играете? спросил с дуру Олег. Ха-ха! Пенис хлопнул себя по коленкам. Покажи-ка, какая у тебя там скрипка. Сейчас, только не тут. проговорил двоюрдный и жуликовато оглядел пустой двор. Они поднялись по лестнице на верхнюю площадку к самому чердаку, и брат Пениса раскрыл перед ними футляр. Там на зелёном бархате отливал завораживающий синевой пистолет. Газовый, восхитился Кормян и протянул было руку, но брат Пенисы проворно шарахнулся. Какой тебе газовый? Самый настоящий! Ты-то слыхал про такой? смотреть ты дай, попросил Фрадей, не заряженный. Сколько? Прямо спросил гном. Мы не жадные, выстрел золотые зубы брат Пенеса. Ерунду просим, всего 300 баксов. Потому как для брата. Кто захочет, испытание проведём, чтоб всё по-пацански. У меня в тире, кореш. 300 баксов, мечтательно проговорил Пенес. Может снова к этим Почтальоншам пойдём. Всё зло от баб. Голос от Теллы, раздавшийся в трубке мобильного телефона Плещеева, узнал сразу. Сегодня в 10 возле СКК, отрывисто бросил Максим Юльчик Новалов, и тут же запищали короткие гудки прервавшейся связи. Видмо выражение лица Плещеева соответствовало проглоченному лимону. Потому что Саша Лыскутков у Коризна покачал головой: "Не темнеешь, Ф. Да что темнеть?" Буркнул Сергей Петрович, снял очки и принялся их протирать. Класть я на него хотел, вот что. Так, догадавшись обо всем, сказал Лыскутков: "Я, конечно, дико извиняюсь, Сережа, но в одиночку ты никуда не поедешь." Лещеев вернул очки на переносицу. И пол минуты не менее молча смотрел на командира группы захвата. Ущемленная мужская воинственность вступала в непростую химическую реакцию со жгучим унижением, приправленным осознанием сожженной провоты. То есть не пойти на стрелку у спортивно-концертного комплекса Плищевых не мог. И было полностью очевидно, что Максим Юрьевич явится туда не один. Повторение. ток субскрип опять Сергею нисколько не улыбался, но впутывать эгидовцев в то, что по всем человеческим законам было его плещаей и интимнейшим делом, к чёрту. И самое идиотское, что он ведь так и не выяснил, о какой конкретно даме шла речь. Может, неверная Коноваловской подруга случайно узрела фотографию Листиля и вслух восхитилась внешностью покойного журналиста.